Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на старую соль, самбар, несчастную корову, все еще не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить ее по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути. Солдатам дали на дорогу черный кофе. Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже.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 Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханык. Он застрелился из-за задатка, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно, он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил.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 — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвертом задатке речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился. — Наконец-то! — облегченно вздохнул поручик Лукш. Чтобы не забыть, — спохватился Швейк, — лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать...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 Заставить бы вас маршировать на Солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес шестьдесят кило, весит свыше тысячи семьсот килограммов. Да вы бы подохли. Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше двухсот килограммов, почти три центнера, а винтовка около полутора центнеров. Вы бы разохались. и высунули бы языки, как загнанные собаки. Был среди нас один несчастный учитель. Он также осмелился взять слово. — С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек весом в 60 килограммов весит лишь тринадцать килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь четыре килограмма. На Луне мы не маршировали бы, парили в воздухе. Это ужасно, сказал покойный господин обер, лейтенант Буханик. Ты, мерзавец, соскучился по оплюхе. Радуйся, что я дам тебе обыкновенную, земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то при своей легкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы. От тебя только мокрое место осталось бы. А если бы я залепил тебе тяжелую солнечную, то твой мундир превратился бы в кашу.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 Этот пан Яном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билика. Пану Билику это не нравилось, и он публично заявил в трактире, что если пан Яном придет просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Яном напился и все же пошел к пану Билику, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги, и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билик заорал на пана Йенома. Чего, мол, ему здесь надо? Тут милейший пан Йеном так оглушительно пукнул, что маятник у часов остановился. Пан Билик расхохотался.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 съесть сардельки и разойтись. После этого пан Йеном был опозорен в трактире, куда ходил Билик, и всюду, во всем квартале, его иначе не звали, как засранец еном. И все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелись доложить господин поручик, ни черта не стоит. Еще до войны к нам...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 Я тебе еще покажу, Кузькину мать!» Швейк сделал равнение налево и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком Дубом. Подпоручик Дуб не стерпел. — Куда смотришь, когда я с тобой разговариваю? — Осмелюсь доложить, господин лейтенант. Согласно вашему приказу, я сделал равнение налево. — вздохнул подпоручик, мука мне с тобой. Смотри прямо перед собой и думай.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 Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где, наконец, все дождались супа и мяса злополучной коровы. Эту корову должны были по крайней мере недели две мариновать в уксусе. Ну, если не корову, то хотя бы того, кто ее покупал, заявил Швейк. Из бригады прискакал ординарец с новым приказом одиннадцатой роте.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 — предупредил поручик Лукш. — Главное, повежливее обращайтесь с местными жителями. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, постараюсь. Я на рассвете вздремнул немного, и приснился мне скверный сон. Снилось мне корыто, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры. Такой же, господин обер случай действительно произошел однажды в Карлине за Авиадуком. Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями и посмотрите лучше с Ваныком по карте, куда вам следует идти. Видите здесь эту деревню? Вот отсюда вы повернете направо к речке и по течению реки доберетесь до ближайшей деревни.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 — Пейзаж тут не тот, что под Прагой, — заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание. — У нас уже жатого прошла, — вспомнил старший писарь Ванек. — В Кралубском районе жать начинают раньше всех. — После войны здесь хороший урожай у родиц. после небольшой паузы проговорил Швейк. — Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их полях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 потому что из-за своей учености он не научился ругать солдат и обо всем рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. У другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет. Он остался спокойным, никого не обозвал, даже свиньей, или, скажем, грязной свиньей, никому не дал по морде,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 Представьте себе, идет война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она, мать сыра земля, разложит вас и сожрет вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает. Из вас, солдаты, вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат.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 По карте мы должны идти, как я сказал, именно направо. — Карта тоже может ошибаться, — ответил Швейк, спускаясь в долину. Однажды колбасник Крженек из Виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги от Монтагов на малой стране домой. На Винограды. А к утру пришел в Розделов укладно. Его нашли окоченевшим воржи. куда он свалился от усталости. — Раз вы не хотите слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своем, давайте сейчас же разойдемся и встретимся уже на месте, в Фельдштейне. Только взгляните на часы, чтобы нам знать, кто раньше придет. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь.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 Он быстро разделся и надел форму несчастного голова русского, убежавшего из эшелона военнопленных, размещенного в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на свое отражение в воде. Он ходил по плотине пруда долго, пока его не нашел патруль полевой жандармерии, разыскивавший русского беглеца.